внутренняя энергия массы. До сих пор чистая логика, которую олицетворяет теория относительности, была почти совершенно беспомощной в попытках раскрыть глубинные тайны природы без помощи индукции и эксперименты. Но данный постулат Эйнштейна, если интерпретировать первое слагаемое как полную внутреннюю энергию массы, а следовательно и материи вообще, Отвечает на вопрос, который раньше все физические дисциплины считали неразрешимым в силу его характера, а именно, какова полная энергия любого поля. Раньше все, что считалось доступным познанию, сводилось к различию между количеством энергии любой системы до и после какого-либо изменения, ей присущего или искусственно вызванного в ней. Но фундаментальная идея, что энергия и масса могут иметь общую природу никогда до сих пор не возникало, так электричество и вещество оставались все еще несвязанными между собой. Эквивалентность массы и энергии. Именно знаменитый постулат Эйнштейна об эквивалентности массы и энергии сводит законы сохранения массы и энергии в один общий закон и делает массу и энергию взаимообратимыми. Он указывает как на возможность полного превращения массы в энергию и уничтожения как таковой, так и на обратную возможность возникновения массы при исчезновении эквивалентного количества энергии. Этот постулат является следствием логики и математики, хотя, как и раньше, он далек от реальных или физических явлений. Определяя зависимость массы электрического заряда от его скорости, данный постулат является олицетворением простоты. Нет такого изменения, при котором оставалось бы неизменной или масса, или энергия. Во всех случаях изменение одного влечет за собой изменение другого, но в обратном направлении. Если выразить изменение массы в единицах энергии, то суммарная энергия будет постоянной. Единица энергии в системе СГС является эрг. Следовательно, 1 грамм массы эквивалентен 9 умноженным на 10 в 20 степени rg. Это основное отношение взаимоперехода. Так, исчезновение 1 грамма массы сопровождается освобождением именно этого количества энергии, И наоборот, если выразить массу в единицах тепла, то 1 грамм массы будет эквивалентен 20 миллионам калорий. Одна тонна содержит миллион граммов. Энергия, освобожденная путем уничтожения 1 грамма вещества, примерно равна энергии, выделяющейся при сжигании 4000 тонн угля изменение массы по отношению к изменению энергии настолько мало, что в течение нескольких десятилетий нельзя было проверить этот вывод теории относительности, вплоть до нашего времени остающийся наиболее поразительным и важным. Если при полном распаде урана на свинец и гелий пренебречь массой испускаемых электронов, то потеря массы, вычисленная по выделению энергии, составит около одной пятитысячной части. В любом химическом процессе энергии выделяется в миллион раз меньше. В Великобритании первым, оценившим физическое значение этого вывода из теории Эйнштейна, был, по-видимому, Томпсон, указавший на это в своей романской лекции в Оксфорде в 1914 году. Астрофизики, обладающие богатым воображением, часто приводят пример, который, будучи проверенным фактом, касается наиболее популярной в настоящее время теории происхождения солнечной энергии. Однако это пока лишь умозрительная гипотеза, так как до сих пор экспериментально изучался только распад атомов, а не их синтез. Речь идет о том, что при температуре Солнца четыре атома водорода соединяются. В один атом гелия, а поскольку на каждый грамм образующегося гелия потери массы составляют около 1/125 грамма, то выделяемая энергия примерно равна энергии, освобождающейся при сжигании около 32 тонн угля. Вот в чем сила простых рассуждений. Здесь опять как было с Марией Кюри. Потомство может считать, что, как неважен был принцип эквивалентности Эйнштейна, он имел меньшее значение, чем сам метод его открытия, ибо он позволил чисто логическим путем получить то, что раньше казалось невозможным. Это достижение, по крайней мере, автору так кажется, не имело прецедента за всю историю физики. И здесь вновь уместно отметить роль Томпсона – Ведь именно он применил свой метод в 1897 году для точного определения скорости массы заряда положительных частиц в вакуумной трубки, являющихся, как показал Вин, положительно заряженными ионами. Тем самым Томсон дал в руки своего способного ассистента Астона, метод который после соответствующего усовершенствования Астоном, позволил экспериментально подтвердить приведенное выше сугубо математическое предсказание. Подобные неожиданности нам больше не встретятся, поэтому мы должны теперь прямо перейти от проблемы относительности к рассмотрению изотопов. А пока нам остается лишь отметить, что к концу 1945 года, незадолго до смерти, Астон установил важность положения об эквивалентности энергии и массы в качестве основного принципа ядерного превращения.